Глава пятая Мы покидаем Экс, и я увижу с Сезанном только через год. Его смерть. Палитра. Вот захватывающий вопрос в жизни художника. Я опишу, из каких красок состояла палитра Сезанна в то время, как я его видел в Эксе. Желтая. Блестящая желтая. Неаполитанская жёлтое хром желтый, охра желтая, сиена натуральная. Красная. Киноварь, охра красная, сиена жженая, краплак, кармин, жженый лак. Зеленая. Польверонес, изумрудная зеленая, зеленая земля. Синяя, кобальт, ультрамарин, прусская синее черная персиковая. Как можно видеть... Цвета расположены здесь в порядке хроматического круга при большом количестве цветов. Таким образом, от серебристых белил, которые образуют вершину, до основания, образуемого черной персиковый персиковой, цвета располагаются в совершенной хроматической градации от синих к зеленым, от красных и лаков к желтому и белому. Такое расположение красок на палитре вызвано желанием Сезанна возможно меньше смешивать краски, благодаря чему он дает гаммы сильного рельефа изображаемого им предмета. Пользуясь всеми этими цветами, вплоть до черного, Сезанн имел возможность делать могучие контрасты цветов. Не так работали импрессионисты. Упразднив на палитре черную краску, они всю картину основывали на голубом цвете, что создавало бессилие контрастов, Отсутствие черного цвета и теплоты в тенях. Конечно, можно достигнуть рельефа изображений при помощи только черной и белой краски. Но изображение такого рода не будет колоритным. Три основные краски – красная, синяя и желтая – уже дают возможность разрешить живописную задачу. Но силу, свежесть, блеск и полноту красочной гаммы можно достигнуть лишь пользуясь большим количеством красок. Вот почему Сезанн имел на палитре чуть ли не более двадцати цветов. Его палитра – палитра истинного живописца. Я думаю, что палитры Рубенса и Делакруа немногим отличались от Сезанновской. Что касается использования этих красок, мой старый учитель делал это с большой заботливостью. Я писал «Натюрморт» с полной покорностью его воли, чтобы как можно лучше усвоить его метод в работе. Он советовал мне начинать очень легко, почти нейтральными цветами. Затем нужно было все усиливать гамму, преследуя в то же время разложение цветов. Как-то раз во время работы я сказал Сезанну, что уже в 18 лет я страстно хотел с ним познакомиться и стать его учеником, чтобы быть его продолжателем. Он говорил, что ему действительно нужно иметь продолжателя его работы. Он считал, что он только лишь открыл верный путь, но сам сделал очень мало. Я слишком стар, я не достиг того, чего хотел, да и не достигну. Я только начало того пути, который открыт. Когда я стал говорить, что в Париже есть художники, претендующие быть его продолжателями, которые, обладая ничтожными качествами, сумели надуть иностранную публику, особенно немцев. «Не стоит обращать на них внимание», — сказал он, — «это ведь шутники». Меня не удивляло это мудрое отношение к ним, так как я хорошо знал, что мой старый учитель прежде всего любил свое искусство и мало заботился о том, что за ним тащится хвост уродующих его принципы якобы его учеников. Сезанн был глубоко убежден в правоте своих идей и зачастую вел ожесточенные споры об искусстве со своим другом Салари. «Однажды, — рассказывала мне его экономка, — меня вызвали на улицу, несмотря на то, что я уже легла спать. Такие крики и удары кулаком по столу слышались из дома Сезанна на улице Булегон». «Скорее вставайте, господину Сезанну режут горло!» Когда я вышла на улицу, из открытого окна неслись голоса Сезанны и Солари. Зная постоянные разногласия двух друзей, я скоро догадалась, что они спорили о живописи. Я успокоила сбежавшихся на крики прокожих, объяснила им, что никого здесь не режут, и ушла спать, оставив удивленную толпу перед окном. Об этом саларе мне часто говорил Сезанн и показывал бюст его работы перед университетом Экса. Бюст произвел на меня не самое хорошее впечатление. Это была местная знаменитость и, следовательно, провинциальная посредственность. На Сезанна же маленький город Экс смотрел как на тронутого. И, само собой, разумеется, не могло быть иначе, так как повсюду в провинции... Только Академия насаждала художников. Сезанн питал такую глубокую ненависть и презрение к Академии, что даже особенно произносил слово «бозартс», что происходило помимо его воли. Для него достаточно было знать о человеке, что он окончил Академию, чтобы считать его полным идиотом. В Сезанне было какое-то преувеличенное недоверие к некоторым людям и поступкам доходившее до человека ненавистничество. Например, как-то он рассказал мне следующий факт. Был у меня садовник, который служил уже некоторое время. Он был отцом двух дочерей, и когда приходилось убирать сад, всегда говорил мне о них. Я делал вид, что интересуюсь ими, на самом же деле меня интересовал только садовник, которого я считал за порядочного человека. Я не знал возраста этих двух дочерей, но представлял их, скорее, молоденькими, почти девочками. Однажды садовник является ко мне в сопровождении двух великолепных созданий в восемнадцати или двадцати лет и представляет их мне. «Господин Сезанн, вот мои дочери. Я не знал, чем объяснить это представление, но, сознавая себя слабым, я не должен относиться с доверием к людям». Я поискал в кармане ключ, чтобы открыть дом и в нем запереться, но по необъяснимой причине я забыл его в Экси. Не желая выглядеть смешным, я сказал садовнику, принесите мне скорее топор из дровяного сарая. Он мне тотчас принес. Выломайте эту дверь. Он сделал это несколькими ударами топора. Я проник к себе и поспешно заперся в своей мастерской я понял что он не хотел закончить свою жизнь как заканчивают большинство стариков чувственной распущенностью в Эксе знали что он обеспечен и он постоянно подозревал ошибочно или нет не знаю что его хотят соблазнить с целью эксплуатировать его ему казалось что пользуясь его одиночеством хотя он и был женат его хотят обойти он сам не доверял себе считая себя слабым Однажды, выходя из церкви, он обратился ко мне со словами «Вы видели, мадам Ха, как она точно приросла ко входу, ожидая меня?» Ее дети были с ней. Она вдова. Я понял по ее взгляду, в чем тут дело. «Ужасная вещь жизнь!» Заключал он всякий такой рассказ. Он боялся жизни, как монах. В Париже его единственным другом был один сапожник. «У этого бедняка была недостойная жена», — рассказывал Сезан. «Она рожала ему детей во всех углах от первого встречного. Он их принимал и любил их сердечно, без всякого расчета, так как поведение его жены приносило ему только насмешки глупцев. Он работал за двоих, чтобы прокормить всю эту ораву. Я его так любил, что, уезжая из дома, где мы жили вместе, Я ему оставил все свои картины. Сестра Сезанна, Мария Сезанна, с которой лично не был знаком, вела его дела и заведовала хозяйством, выдавала деньги на неделю, сводила счеты с поставщиками. Это была увлеченная своим делом домовитая хозяйка и ревностная христианка. Она имела большое моральное влияние на Сезанна. «Я хочу исповедоваться» сказал он мне однажды вечером. Сестра все посылает меня к одному иезуиту, замечательному человеку. Он долго обсуждал со мной этот вопрос, и я советовал ему вернуться к обрядам религии. Но он несколько опасался этого. Его и тут пугало, что его поставят в зависимое положение. Я убедил его, что это предрассудки, и он, наконец, согласился. Впрочем, никто его к этому не принуждал итак наконец он отправился к отцу изуиту и вернулся от него в восторге эти люди очень развиты они понимают все я думаю что некоторое время спустя он принял причастие видя с радостью что он такой верующий я спросил его почему он не пишет христа этого я никогда не осмелюсь сделать отвечал он мне во первых это уже сделано и лучше, чем могли бы сделать мы. И потом это слишком трудно. Я уверен, что он много мог бы сделать в религиозной живописи, но он не считал себя призванным к отвлеченным темам. Он умер, не попытавшись написать что-нибудь в этом духе. Мне кажется, что верующий художник не должен колебаться принести свое искусство служению своей вере и особенно своему Богу. Вот почему ответ Сезанна мне не был понятен. Мы вместе ходили в музей Экса посмотреть на некоторые картины Грана и осмотрели два или три зала с работами старых мастеров. Сезанн любил живопись Грана и, на мой взгляд, был слишком снисходителен к этому художнику, скорее посредственному. Быть может, он принимал во внимание его молодые годы. Показывая мне мученичество святой работы Маттио Претти по прозванию Колабрица, Сезанн в экстазе воскликнул «Вот как мечтал я некогда писать!» Эта могучая живопись, скорее испанская, чем итальянская, доставляла ему особое наслаждение. Затем мы рассматривали портреты, написанные в манере Лоржельера, композиции школы Фонтенбло и голову ребенка Греза восхитительную по своей тонкости. Но день нашего отъезда приближался. Я смотрел с грустью, как уходят дни совместной жизни с моим старым учителем. Не осмеливаясь просить его позировать для меня, я запечатлел на память его черты на холсте и снял с него две фотографии в его мастерской накануне нашего отъезда казалось что ему тоже было жаль расставаться со мной он нарисовал меня и дал мне этот набросок чтобы я вспомнил позу в которой я должен был быть в апофеозе де лакра он просил меня снова сняться и выслать ему фотографию так как первое не вышло он взял с меня обещание снова приехать работать с ним вместе в сосновом лесу черного замка он проводил меня на вокзал подождал пока тронется поезд, и отправился на работу. Потеряв его из виду, я почувствовал, как на глаза навертываются слезы. Увидимся ли мы еще когда-нибудь? И в каком полном одиночестве он останется теперь? Ведь никто из окружающих его не понимает, и я, быть может, был единственным после его родных, поистине полюбившим его. Вот несколько писем, которые я получил от него после нашего отъезда до ноября 1904 года, когда я отправился в Неаполь и не мог побывать в Экси.